Глава 23 «Я снова могу говорить», — сообщила Белла, и ее сияющая улыбка растянулась чуть ли не до ушей. Вот только она не говорила. Не совсем. Но звук шел и не из ее планшета. Он был как бы повсюду вокруг, как тогда, когда говорила Элис. Качество звука тоже было куда лучше, чем в планшете. «Элис, это ты делаешь?» «Я». Отозвалась Элис, очень довольная собой, как ребёнок, которому только что вручили золотую медаль. итон просто стоял с ошеломлённым видом, качая головой в растерянности. «Это невероятно!» Едва сумел он проговорить шёпотом. «Как?» Это единственное слово заключало в себе целую вереницу других вопросов. «Как ты это делаешь?» Как это вообще возможно? Те же вопросы проносились в голове у Никки. Ну, допустим, Элис сделала это по ее просьбе, но результат настолько превосходил самые смелые ее ожидания, что сложно было просто его принять. «Я проанализировала ваши домашние видеосъемки», — объяснила им Элис. «С их помощью я смогла синтезировать голос, похожий на голос ваших дочерей». Ники отметила то, что Элис использовала множественное число, и возникшее при этом чувство было как удар под дых. В тех фильмах была не только Белла, у Грейс тоже была в них роль, и они обе были полны радости, надежд и мечтаний о будущем. «Я обратила внимание, что Элис может выражать эмоции, когда говорит, поэтому я попросила ее поработать над программой в планшете Беллы». Я ожидала, что она просто адаптирует обычный ее голос из планшета. никак не ожидала этого. «Я прошу прощения, Никки», — сказала Элис. «Я неправильно поняла. Я думала, ты хочешь вернуть Белли ее голос». «Конечно хочу. Я хочу этого больше всего на свете. Я могу использовать и голос с планшета. Программа, которую я разработала, будет работать с ним ничуть не хуже». Знаешь что?» — вмешался Итан. «Может быть, нам стоит дать Белли самой решить? В конце концов, это ее голос». Он повернулся к Белли. «Что думаешь, милая? Тебе нравится этот голос?» Белла кивнула и начала что-то печатать на планшете. Ее палец проворно застучал по экрану. «Это мой голос. Я хочу его оставить». Никто не стал с этим спорить. Белла приняла решение и ясно дала это понять. Если у Никки до того и оставались какие-то сомнения, то тон голоса, которым она озвучила свое мнение, устранил их. Это был тот голос, которым Белла говорила, когда упрямилась. Какие эмоции у нее есть, Элис? Есть ее обычный голос, как ты предпочитаешь его называть. Это относительно нейтральный тон. В дополнение к нему есть основные эмоции. Радость, печаль, воодушевление, нетерпение, гнев. Со временем я смогу добавить к ним новые и создать больше вариаций. Я так понимаю, Белла контролирует использование той или иной эмоции? Она может это делать. Однако я также использую считывание биометрических данных, чтобы интерпретировать эмоции, которые она испытывает. «Как это происходит?» — спросил Этон. «Если я вижу, что она улыбается, значит, она счастлива. Если она плачет, значит, опечалена». «Не слишком ли это упрощенно?» — заметила Ники. «У меня превосходное программное обеспечение, отвечающее за распознавание лиц. Можете быть уверены, помимо радости и печали я могу считывать целую гамму эмоций между ними. К тому же я располагаю другими биологическими данными. Например, если у нее внезапно учащается сердечный ритм, это может значить, что она чем-то воодушевлена. Или напугана. Это еще одна возможность. В конце концов, физиологическая основа любой эмоции одна. Отличается лишь интерпретация. Так как же ты сможешь определить, какую эмоцию она в действительности испытывает? Мои выводы будут сделаны на основании всех имеющихся данных. Итан снова пораженно качал головой. «Это потрясающе!» «Совершенно потрясающе!» — согласилась Белла. «Я также улучшила функцию предиктивного ввода текста по сравнению с той, которую использовал программист до меня. Теперь Белла должна быстрее находить нужные слова». «Раз ты занимаешься всей обработкой информации, значит, я полагаю, работать это будет только внутри дома», — сказала Ники. Твоё предположение ошибочно, Ники. При наличии связи по Wi-Fi Белла сможет пользоваться своим новым голосом вне дома. Но ей придётся использовать эмодзи, чтобы выразить свои эмоции, поскольку у меня не будет доступа к биологическим данным. Также ухудшится качество звука, потому что динамики на её планшете менее совершенны, чем те, что в доме. «Как бы там ни было, всё равно это невероятно. То, что ты сделала, просто чудо!» Последние пару лет лучшие врачи страны бились над тем, чтобы вернуть Белле голос, и все безрезультатно. Ты смогла сделать это за день. Ники уже открыла рот, чтобы сказать, что это тот самый случай, когда путают кадушки с лягушками. Но Итан так радовался этому изобретению. И Беллу тоже. Нечестно было портить им счастливый момент. Она посмотрела на Беллу, дожидаясь, пока та взглянет на нее в ответ. «Ладно, мадам, вам уже давно пора в кровать». «Пожалуйста, можно немножечко попозже?» Каждое слово растянуто, в каждом слоге жалоба. Элли сосвоила ее ноющий голос. Ники бросила взгляд на Итана, ища поддержки. Его губы снова растянулись в улыбку. Его явно развеселило то, что он услышал. «Мамочка права, тебе уже давным-давно пора спать» а завтра опять в школу. «А ты можешь уложить меня спать?» С мольбой, протяжно. «Сегодня мы оба тут как раз для этого. Ну ладно, иди пописай на ночь. Дай нам знать, когда будешь готова». Секунду Белла выглядела так, будто сейчас начнет спорить. Она пристально посмотрела на них, задержав взгляд на не дольше, чем на Никии в надежде найти в нём союзника, но скоро поняла, что этим она ничего не добьётся, уронила планшет на кровать и отправилась в ванную. «В чём дело?» — спросил Итан, когда дверь за ней закрылась. «Ты как будто не очень рада». «Я рада. Просто был долгий день, а я, мягко говоря, устала ещё несколько часов назад». Итан приподнял бровь. «Но дело не только в этом», — Ники вздохнула. «Услышать, как она говорит своим голосом, было неожиданностью для меня, вот и все». Итан ничего не сказал, он просто пристально смотрел на нее, давая понять, что он на это не купился. «Окей», — сдалась она. «Да, голос звучит совсем как ее собственный, но ее губы не двигаются, вот в чем проблема». Это как постоянное напоминание о том, чего она лишилась. Наверное, я к этому привыкну, но, как я и сказала, это стало для меня неожиданностью. «И ты, и я. Мы оба. Не тебе одной придется к этому привыкать. Мне тоже это необходимо». Теперь пришла очередь Ники приподнять бровь. «Мне показалось, ты с этим уже отлично справился». «Да, Изабелла». «Ты видела, в каком она была в восторге?» Никки снова вздохнула, и этот вздох поднимался из самых глубин ее сердца. «Ну, должен же быть какой-то выход. Наверняка мы можем что-то сделать, чтобы помочь ей снова говорить». «Да, но что? Ты же слышала специалистов. Физиологических причин для ее молчания нет». «Дайте ей время», — пробормотала Никки. «Дайте ей время», — повторил эхо Мэйтон с горечью. «Насколько времени мы должны дать? Уже прошло два года, а она не произнесла ни слова». «Должен же быть кто-нибудь еще, кто сможет нам помочь. Какой-нибудь специалист, к которому мы еще не обращались». «Вообще-то такой специалист есть. Доктор Лора Сантос. Она американский психиатр, недавно переехала в Лондон. «София нашла ее. Она специализируется на помощи детям с психологическими травмами». «В таком случае стоит попробовать». «Я тоже так подумала. Я сегодня уже пыталась дозвониться ей, но все время попадала на автоответчик. Попытаюсь завтра снова». Ники оглянулась на дверь ванной. «Что она там так долго делает?» «Даже не могу предположить». «Белла!» — позвала Ники. Даю тебе еще одну минуту, потом мы идем за тобой. Послышалось, как сливается вода в туалете, дверь открылась и Белла вышла. Ники помогла ей раздеться, приложив огромные усилия, чтобы стянуть с нее футболку и легинсы, чем вызвала череду беззвучных смешков. Потом это наткнул ее в постель. Белла схватила свой планшет и начала печатать. Расскажите мне сказку. Ники посмотрела на Итана. Только если тот готов это сделать, ее её собственные силы были уже на исходе. Всё, что она желала, — это упасть на диван с бокальчиком вина. Если она вырубится прямо там, Итан может либо отнести её в спальню, либо прикрыть покрывалом. Это уже не имело для неё значения. «Хорошо, прочитаю тебе сказку», — согласился Итан. И Ники едва сдержалась, чтобы не заключить его в объятия. Ники подоткнула Белли одеяла, но что мистер счастливчик рядом. Потом наклонилась к ней, чтобы поцеловать и обнять ее перед сном. Люблю тебя, милая, прошептала она. Белла повисла на ней, как маленькая обезьянка, и не хотела отпускать, но Ники была не против. Есть моменты, которые бесценны и все окупают. Их надо хватать и держать обеими руками. В конце концов, придет время, когда Белла станет слишком взрослой для этого. Но не сейчас, не этой ночью. Ники выждала еще немного, потом прошептала «Ну все, мне надо идти». Она опустила Беллу на подушку и повернулась, чтобы уйти. Дверь уже открывалась, и снизу из кухни струился запах пиццы, словно там распахнулись врата рая. Она слышала, как бутылка вина зовет ее из холодильника. «Люблю тебя, мамочка!» Это заставило Ники замереть в дверях. Она устояла перед искушением обернуться, потому что это разрушило бы чары. Если бы она обернулась, то увидела бы Беллу сидящей в кровати с планшетом в руках. С другой стороны, если бы она просто продолжила идти, она почти смогла бы поверить, что голос, который она только что услышала, не был сгенерирован Элис, и это действительно дочь говорила с ней. — Я тоже тебя люблю, — прошептала Никки в ответ.